Глава шестая. Точка в диалоге. Это неожиданное обвинение, Артур. С чего ты взял, что мы что-то использовали? Оберкомиссар старательно изображал из себя оскорбленного в лучших чувствах человека, едва сдерживающегося от того, чтобы не высказаться в более грубой форме. Жесты, мимика, поза — все идеально. Но разум в такие моменты выдает практически любого не-ментала. Спокойствие и собранность не были ничем, и их я мог ощутить. Андрей Ворошилов сам, того не подозревая, только подтверждал мои предположения. Но раз я решил ему подыграть, значит, буду подыгрывать. Потому что больше негде и некому, господин оберкомиссар. Менять мнение следует плавно и неспешно, так, чтобы не насторожить собеседника, чем я и занимался. Ксения практически все остальное время была рядом со мной. Из допроса? «Опроса», — мягко поправил мужчина. «Опроса. Вернулась уже с какой-то дрянью на поверхности ядра своего разума. С эхом препарата или воздействия, как я предполагаю. И что бы ты, Геслер, сделал, если бы это действительно мы оставили это что-то? Из чего ты взял, что дрянь была именно дрянью, а не естественным явлением, тебе неизвестным?» Оберкомиссар скинул бровь, возрившись на меня со смесью огорчения и некоего слабо просматриваемого разочарования. Если бы я не чувствовал эха его эмоций и общего намерения, подумал бы, что и правда обидел честного человека. Но честностью и открытостью тут более даже не пахло. Не знаю, что изменилось с нашей прошлой встречи, но Оберкомиссар принял непосредственное участие в игре со мной в главной роли. Если, конечно, я не ошибаюсь и нечто на разуме Ксении действительно было наложено комитетом. А оберкомиссар тем временем ждал моего ответа. Я бы мог сказать ему, что естественность любых процессов определяется мною на раз, но не стал. Придержу эту карту при себе, как уже решил. А вот воспользоваться ситуацией для закрепления образа излишне самоуверенного человека для упрощения жизни в будущем, я счел отменной идеей. Даже если перегну палку, это спишут на юношеский максимализм или следствие кардинальных изменений в жизни. От простолюдина без особых перспектив до уникального псиона. Такой рост любому вскружит голову. Любому, кроме меня. Я бы просто сделал выводы, господин оберкомиссар. Эта игра слов сформировалась в голове за десять субъективных минут. Вы правильно подметили, сейчас мне нечем ответить. Но у меня хорошая память, неограниченный потенциал и определенного рода амбиции. Кто знает, о чем я вспомню через год-другой? Да. За последние два года угрожают мне впервые. Ворошилов хохотнул, поправив, поправив излюбленную фуражку. Забавно, ему действительно смешно. Знаешь, Геслер, людская наглость, она не ведает границ сама по себе. Чуть дашь слабину, и вот уже она, эта наглость, лезет изо всех щелей. Ты отдаешь себе отчет в том, с кем и как ты говоришь. Только ускорение сознания позволяло мне держать на лице такое выражение, которое было сейчас необходимо. Я не проходил школу лицедейства, а самодеятельность на этом поприще, как правило, жестоко каралась. И тем не менее обстоятельства вынуждали меня лезть во все это дерьмо просто для того, чтобы не обнаружить себя в роли безвольной веточки, оказавшейся посреди бурного течения реки интриг, заговоров и чужих планов. Но то, что Ворошилов резко перешел ко встречным угрозам, меня несколько удивило. «Все цело, господин комиссар киваю под прицелом прищуренных глаз человека, в руки которому вверили судьбы ни одного десятка аристократов помладше и постарше. Я нагол, но честен и прямолинеен. Неужто было бы лучше промолчая, затаив обиду? И еще в нашу первую встречу вы ясно дали мне понять, что с вами лучше вести диалог как можно более открыто, что я сейчас и делаю. Недоумение, быстро сменившееся привычной пустотой самоконтроля, когда ни одна эмоция не выбивается из спектра. От чего считать их становится задачей невозможной. Можно было сказать то же самое, но не столь категорично. И, отвечая на твой вопрос, мне неизвестно ни о каких мерах в отношении Алексеевой, которые могли бы оставить следы в разуме. Лжок. Хоть прямых подтверждений этому у меня и нет. Только косвенные, вроде прокола в начале нашего разговора и линии поведения им выбранные. И почему Алексеева еще здесь, если ты заметил нечто, могущее угрожать ее жизни и здоровью? Много причин, но основная — нечто исчезло, и ничего опасного я в конечном счете не обнаружил. Да и эффект этой грязи, чем бы она ни являлась, по слабому эху я определить не смог. Тут нужно уметь погружаться в чужой разум, а я даже на крысах еще технику не отрабатывал. Только теоретически знал, что то и как, и потому отлично представлял, насколько опасно пускать в разум начинающего телепата. Это даже не слон в посудной лавке, это целое стадо динозавров в торговом центре. Вы сможете организовать мне консультацию с полноценным телепатом? Возможно, так получится установить, что же это было и откуда. Насчет откуда, очень сомневаюсь, но Белевскую я к тебе отправлю. Ей как раз следует отвлечься от основной работы и остудить голову». Мужчина поморщился, словно вспомнив что-то ему лично неприятное. И это даже оказалось вполне себе искренним жестом. Даже интересно стало, что же это такое она там учудила. Заодно она составит твою расширенную характеристику по телепатическому направлению, чтобы в дальнейшем можно было с первого раза подобрать подходящего наставника. За подробностями не ко мне, я не телепат. Мужчина остановился и развел руками. Теперь и мне кажется, что вы слишком лояльно ко мне относитесь. Я ухмыльнулся, но совсем не по той причине, о которой наверняка подумал Ворошилов. «Юности свойственны ошибки, а ты не то чтобы очень ошибся». На твоем месте я бы тоже заподозрил именно следствие, но не рубил бы с плеча, а подошел бы к вопросу аккуратно. Может, то, что ты нашел, всего лишь последствия от проверки другим телепатам, или банальное успокоительное? А то ж во всей академии никто успокоительным не балуется, и телепатов я прежде, наверное, никогда не видел. Да я той же Белевской даже по носу щелкнул, а там даже намеков на прокисшее молоко не было. Да и на арене, когда я вообще поймал лицом ментальный удар, открыв в себе новое рациональное состояние мышления. И если с одной поспешной стороны кажется, что меня просто держат за дурака, то с другой, более разумной, можно понять, от меня просто не ожидают такой глубины ментального восприятия, что с учетом всех моих талантов и уже продемонстрированной скорости обучения, очень интересно, в общем. Я постараюсь это выяснить, господин комиссар. Пора заканчивать разговор. Все, что он хотел мне сказать, уже сказано, как и то, что хотел обсудить я. Нормальные люди, в принципе, в это время спят, так что... Если у вас ко мне больше нет вопросов, я бы, с вашего позволения, пошел отдыхать. Все, что хотел, я уже сказал. Комиссар Белевская найдет тебя после окончания твоих тренировок. В остальном, старайся сдерживать свою прямолинейность. Не все все понимают, и не к месту сказанное слово породит твоего личного недруга. Я кивнул. Все шло точно так, как и ожидалось. Даже слишком просто. Успехов, студент. Благодарю. И за пожелания тоже. К этому моменту мы уже успели вернуться. Отошли-то всего метров на сто. Так что оберкомиссар сразу нырнул на место водителя, завел это изделие прошлых лет и, рассекая ночной полумрак, блёкло желтым светом фар, уехал. Я проводил автомобиль взглядом, после чего со спокойной душой через окно залетел в свою комнату. Ксения ощущалась в своей спальне, и, судя по размеренной пульсации ее разума, уже спала. Прислуга суетилась, но уже так, в половину силы, ибо в полтретьего ночи все нормальные люди обычно спят. И только череда неожиданных визитов вырвала меня из приятных объятий простыней, одеял и подушек. Но сейчас все наконец закончилось, так что я принял душ и завалился в кровать, моментально погрузившись в сон. Все в псионике хорошо, Но тело нужно развивать. Выносливости маловато будет. Доброе утро! Я поздоровался со спустившейся к завтраку девушкой. Ксения уже привела себя в порядок. Не без помощи старшей служанки, стальной женщины, урвавшей для сна всего пару часов, и теперь с интересом осматривалась, не находя, впрочем, ничего привнесенного мною. Да, абсолютно стандартный интерьер стандартного дома, в котором меня не было совершенно когда я бы успел что-то под себя переделать или хотя бы пару сувениров на полках серванта расположить. Но разочарование Ксении читалось безо всякой эмпатии. Просто по выражению лица и чему-то читающемуся во взгляде. Выспалась? Не то чтобы пяти часов было достаточно, но все-таки. От усталости я с ног не свалюсь. Ксения улыбнулась, устроившись на изящном стуле и окинув взглядом завтрак на двоих. Сегодня прислуга расстаралась и вместо относительно простых, но дорогих и питательных блюд, на столе оказались разномастные шедевральные явства. Я столько различных соусов в жизни, наверное, не видел, но все бывает в первый раз. А куда ты уходил ночью? Заметила таки. А я уже начал думать, будто пси-восприятием обладают только обученные, состоявшиеся псионы. Да так, встречался по делам учебных с представителем от комитета. Чем оберкомиссар вам не представитель? Даже лучше. Давай, приступай к завтраку. После сразу пойдем в центральное крыло, навестим медиков и проверим, что с тобой все в порядке. А потом? Девушка хотела, но не смогла не показать свое неудовольствие, вызванное моим желанием показать ее врачам. Суп с котом! Все бы ничего, да только Ксения ела сейчас легкий суп со всякой зеленью, так что моя присказка пришлась к месту. Разойдемся по занятиям, и я освобожусь, судя по всему, только вечером. Возможно, поздним вечером, так как меня будут глубоко и качественно проверять на предмет способностей к телепатии. Давно пора. Да, и по немалой части остальных направлений меня тоже еще не проверили. А по каким-то даже тренировали, как, например, вышло с телекинезом. Неучтенные моменты или так и должно быть? Я перевел взгляд на Ксению, уловив исходящее от той смущение, словно броней, окруженное жаркой решительностью. Как ты смотришь на то, что я снова приду в гости? Ничего против не имею. Но имею в виду, я и сам пока не знаю, когда и в каком состоянии вернусь домой. Телепатия, я вспомнил тренировку с Синицыным, бывает довольно выматывающей. Я, может, сегодня тоже буду не в лучшей форме, притворно вздохнула девушка. Получилось договориться о восстановлении в моем старом клубе. Восходящий поток — это пятый этаж северной части центрального крыла, 548-й кабинет. Это на случай, если ты освободишься пораньше. Клуб? Это хорошо. Прям-таки замечательно. Я тоже вступил в ледяную звезду. Как-то не подумал о том, что можно было совместить приятное с полезным. И, возможно, хорошо, что не подумал. Выбирать клуб только потому, что там будет Ксения, это ход прекрасный в моменте. Но вот на дистанции я бы многого лишился. Даже будь в этом потоке немало аристократов, как боевое направление, аэрокинетика меня не привлекала. О, аэрокинеты могли действительно многое, но я лучше как-нибудь скрию, пира, теле и магнитокинезом потренируюсь. Ледяная звезда? Это тот, в котором заправляет Орлова? Хороший выбор. Я мысленно вздохнул, ожидал худшего, но случилось лучшее. В мыслях и эмоциях Ксении не промелькнула даже намека на страшнейший яд любых взаимоотношений, ревности. И я не только про любовную ревность, но и про иные ее виды. Неприятное ощущение от того, что друг стал или станет уделять тебе меньше времени, тоже ревность. Даже к хорошо знакомому коллеге, которого перебрасывают на другую задачу и оставляют тебя в одиночестве, можно испытать ревность. вездесущее подтачивающее любые людские взаимоотношения и негативные чувства сейчас отсутствовало. Почему-то я думал, что ты отдашь предпочтение цепкому разуму или на худой конец мысли. А почему мысль это на худой конец? Действительно интересно. Потому что глава у них весьма своеобразный и неприятный тип. Но влиятельный, этого не отнять. Клубу почти все свое время уделяет. Еще бы ты требования заоблачные не выдвигал, было бы вообще замечательно. Хмыкнул я, припомнив давний разговор. Ну, субъективно давний. Ибо как я не пытался, осуществовать в обычном потоке времени мне было неуютно. Все происходило слишком быстро, и места для мыслей не оставалось совершенно. «Надеюсь, мой номер у тебя на быстром наборе?» «Едва ли сейчас мне что-то угрожает, но... да». Девушка отложила пищу и вытащила смартфон, продемонстрировав мне пустующий список контактов. Там был я и были сотрудники Академии. И все на этом. В эти дни в Академии слишком много сотрудников комитета и не только, так что даже во дворе должно быть не так безопасно. «Дубинский гарантирует». Девушка в ответ на эти мои слова хихикнула. А вообще иллюзия безопасности сама по себе представляет опасность. Никто, знаешь ли, не ожидает того, что в окружении правоохранителей некий особо хитрый дурак решится переступить закон. последствии его, скорее всего, поймают. Да только тебе это уже может не помочь. Чисто теоретически, то нападение Дубинского обычный студент, не пробывший здесь и недели, мог не пережить. Да, гипнотическая жертва умереть бы не успела, как преступника захватили бы, но что дальше? Псионика не делает людей бессмертными. Тело остается все таким же хрупким. Биокинез не учитываем. И один псион вылечить другого не способен. Тут вам не магический мир с понями и целителями, и медикаментами правильно пользоваться умеют не только лишь все. Я сам, к стыду старого себя, умело пользовался только пластырем, аспирином и таблетками от головной боли. А этого категорически недостаточно, даже если в тебя просто попала пуля, не то что очередь смертоносных сосулей. «С этим не поспоришь, но все равно сейчас куда безопаснее, чем всего недели ранее». Превосходное настроение девушки спровоцировало ее на смех, прерывать который мне совершенно не хотелось, и я слушал до того самого момента, пока она не закончила с подозрением на меня воззревшись. «Ты чего?» «Да так, слушаю», — сказал и отхлебнул Морс из внушительной черной кружки. «Еда уже не лезла, я и без того съел больше, чем было надо» а вот жидкость организм воспринял с завидным энтузиазмом. «Что-то ты ничего толком и не съела. Решила расстроить повара, поднявшегося ради этого в 4 утра?» Дальше разговор перетек в нечто более нейтральное, не имеющее особого смысла, но вместе с тем оставляющее в груди приятное, теплое, тянущее чувство, которым я мог наслаждаться бесконечно. А добавить сюда вкусную еду, располагающую атмосферу, отдохнувшее тело, Неноющие нервы и безоблачное, почти будущее, и станут ясны причины моего превосходного настроения. Кажется, я размышляю о подобном каждое утро, но как же далеко друг от друга расположены восходящие солнце.